Ледяная вода, которой дерущихся принялась окатывать трактирная прислуга, остановить разыгравшийся в общем зале побоище не смогла, и схватка, в которой сошлось три без малого десятка бойцов, продолжала греметь бьющейся посудой, трещать разносящейся в щепки мебелью и реветь на все голоса вплоть до самого появления в заведении внушительного отряда городской стражи. Да и после какое-то время тоже. Вооруженным увесистыми дубинками блюстителям порядка понадобилось несколько минут, чтобы окончательно утихомирить наиболее буйных или, может быть, наиболее пьяных заблудших. Удалось это сделать с огромным трудом, и не будь у стражников схожих долей с дебаширами, неизвестно вообще, получилось бы обойтись в этом деле без пролитой крови. Совет явно отрядил на поддержание порядка в квартале своих лучших бойцов с подогнанным под потолок ростом. Впрочем, большая часть дручунов к появлению стражников уже начала и сама успокаиваться, протрезвев и растратив свой пыл. Люто буйствовала лишь четверка ранхейцев и их главные оппоненты из компании Вепре с чрезмерно разошедшимся Сипаном. Я же после убийства Гахара занимался исключительно тем, что планомерно лишал сознания ударами в нужные точки всех лишних. Причем бил из-под тишка, так чтобы цель моей атаки не видела, кто ее свалил с ног. И моя работа в целом была незаметна. Ядро драки специально не трогал, дабы братья Амбалы поддерживали уровень суматохи, но чем больше народ валяется на полу, тем позже обнаружится труп. Так и вышло. Приводившие в чувство жертв мордобое стражники добрались до придавленного столешницы Олофа далеко не сразу. Я не зря его спрятал под мебелью. Со стороны оно казалось случайностью, но я намеренно толкнул тело с продырявленным черепом под сложившийся домиком стол, потерявший половину ножек, чтобы лужица крови, которой предстояло появиться рядом с головой трупа, не бросалась в глаза. С обнаружением единственной настоящей жертвы устроенного нами побоища ситуация резко поменялась. Везжавший про причиненный ущерб трактирщик мгновенно заткнулся, продолжавшие переругиваться дрочуны, принялись божиться в своей непричастности к смерти товарища, которому, как тут же выяснилось, по-настоящему зла никто не желал, в том числе и ранхийцы, внезапно забывшие про нанесенное им оскорбление. Свидетелей убийства ожидаемо не обнаружилось, и стражники принялись за поиски оружия Ионова. Обыскали все и вся, перевернули и так уже перевернутый вверх дном зал еще дважды заставили спуститься назад всех сбежавших наверх еще в самом начале драки постояльцев и тщательно опросили их, как и слуг, и нас, и трактирщика. Дальше обыск переместился с места битвы, принимавших в ней участие людей, но служебные помещения комнаты заблудших и даже окрестные заведения. Вдруг убийца успел выкинуть шило, к примеру, в окно. Паре их не повезло оказаться разбитыми. Искали именно шило, или нечто похожее. Начальник стражи сразу сказал, что подобную рану при крепе покойного даже с силой у потолка нанести иглой невозможно. Тут либо тонкий и длинный гвоздь молотком забивать, либо что-нибудь с ручкой. Но подобного инструмента не имелось даже на кухне трактира. В заведении не занимались починкой одежды, отдавая при ту мастерам в отелье. Нет свидетелей, нет оружия убийства, Нет очевидных мотивов, не считать же таковым неудачные слова Олафа, запустившие драку, и, что самое важное, нет желающих докопаться до истины. Дело было закрыто вердиктом — случайная смерть. Может, сам напоролся случайно на что-то. Может, где-то из лавки, стола, стула торчал гвоздь, потерявшийся потом в бардаке. В общем, тело забрали на вскрытие, а ущерб, причиненный трактиру, разделили между всеми участниками драки, изрядно завысив расходную часть. Плюс штраф. С каждого по сапфировой марке в казну. Полис потерял ценного клиента, но компенсация, на мой взгляд, перекрыла убыток с запасом. Тем более, что смерть в пьяной драке — это не смерть в бездне. Здесь правила наследования не работают, и все средства погибшего, как и имущество, отходят в пользу Полиса. Уж не знаю, писал ли Гахар завещание. Вполне вероятно, что на пороге остался наследник собрат убиенного. Сейчас мне на это плевать. Куда важнее тот факт, что, несмотря на шитое толстыми белыми нитками представления, разыгранное Гахаром с мальчишкой, никто из участников драки не заподозрил причину ее начала в фальшивости. «Мой враг своим грубым вмешательством испортил нам весь заготовленный план». Мало того, что продуманная до мелочей провокация была заменена корявой импровизацией, которую мальчишке пришлось разыгрывать на ходу, так еще и существенно сдвинулись сроки. Все началось слишком рано. Народ не успел дойти до нужной кондиции, и то, что в итоге все закончилось для нас хорошо, просто невероятная удача. Китар не понимает, что мы прошлись по самой грани провала, но лично я удивлен, что у нас получилось так легко обмануть не самых глупых и не самых пьяных людей. Впрочем, переживать уже поздно, и для расстройства поводов нет. Своего я добился. Враг мертв, связка снята, тело Хо не потеряно, китар тоже жив. Жаль немного жемчужина, но без этой жертвы было не обойтись. Главное, что теперь мне ничто не мешает воплощению в жизнь моих планов. Единственный побочный эффект от случившегося — разлад в некогда дружной группе возможных кандидатов в мой будущий отряд. Долгий и трудный вчерашний день завершился уже ближе к утру, когда стража, закончив дела, убралась из трактира, и утомленные следственными действиями постояльцы разошлись спать по комнатам. Сегодня же, ближе к полудню спустившись вниз, мы не только обнаружили чудеснейшим образом восстановленный в столь кратчайшие сроки зал, но и к моему огорчению выяснили, что никто не спешит сжать нам руки, желать здравия, приносить извинения за вчерашнее, предлагать забыть глупую драку и в целом общаться. На попытку с моей стороны примириться был получен ответ «пошел вон». Как я понял, ранхийцы, верховодящие в компашке не знати, Записали нас в зачинщики драки и уже подговорили народ исключить нас из общего круга общения. Я, китар и сипан для заблудших ковчега отныне персоны нон-грата. Простой люд всецело на стороне блута с братьями, благородная же земляне, большинство из которых проживает не в стенах трактира, и до порчи нашей репутации не опустились бы до якшания с предзами. Неприятно, но поправимо со временем. Куда важнее, как сейчас поведут себя вепрь с друзьями. Мы спустились вниз раньше них. Обедаем в углу за отдельным столом. И вот лестница является взглядом повернувшихся на шум могучую кучку. На лицах охотников побоев не видно. Как и все остальные, вывели синяки, шишки, царапины с зельями. Вчерашний инцидент ударил по карманам небедствующей местной публики куда слабее, чем по уязвленному самолюбию. «Жаться в таких мелочах тут не принято. Куда двинуться прежде? К нам? К занявшей общий стол, установленный заново в центре зала шумной компании сторожилов трактира, возглавляемой четверкой ранхейцев? К последним ближе, но слава звездам приветственный взмах китара заставляет охотников Смону повернуть в нашу сторону. Я толстым намеком тут же подтаскиваю соседний стол, сдвигая его с нашим». «Привет, драчуны!» По очереди пожимает нам всем руки вепрь, что следом за ним повторяют и остальные искучки. «Чего в угол забились? Как сраное знать!» Кривится он, бросив взгляд на уединившиеся у противоположной стены зала две пары, что косятся на нас в пренебрежении, вздернув носы. «Нас за общим столом нынче больше не жалуют», надувает губы китар. «Будто мы одни виноваты». Брых вон Олафа первым схватил за грудки. «Вон оно как!» — мигом хмурится вепрь. «Затаили обиду. Понятно. Сейчас исправим. Готов извиниться?» «За что?» — округляет мальчишка глаза. «Это все Олаф начал. Сами пусть извиняются. Как накинулись сразу. Я же наоборот...» Ха! хоть за дураков не считай!» «Ты нарочно ранхийцев подначал!» Понизивший голос вепрь наклонился к столу. «Вы там с Олофом о чем-то шептались, и вдруг он тебя зачем-то подставить решил? Других будешь свое детское оружие обманывать. Не для лишних ушей слова, и уж точно не при страже было бы вчера вспоминать, но ежу ясно, что ты ловко на навет дурака на него самого перекинул. Хотел, чтобы братья-медведи олов у рога посшибали». Вместо того, чтобы сгладить, специально разжег. Никто мамок их шлюхами не называл. Вот и всех обманули. вепер хоть и был вчера пьян, а китара в момент раскусил. Если понял, что все представление, то вполне мог заглянуть и дальше. Еще шаг к скользкой теме и придется частично открыться. Показать мунцам, что от них у нас есть секреты, значит сильно обидеть их. После того, чем они поделились с нами, держать их в неведении будет форменным оскорблением. Их доверие нельзя потерять. «Думаешь, и остальные все поняли?» Перехватил слово я. «Нет, конечно. Они же не знают китара». Фыркнул вепрь негромко. «Позже расскажете, на кой лет вам понадобилось убивать мужика. А пока встали дружно и за мной, примиряться с соседями» он все знает. Тем лучше. Если сразу не выдал, значит, можно на них положиться и в дальнейшем сохранении тайны. А мириться с соседями... Сомневаюсь, что выйдет, но попробовать стоит. При посредничестве вепре шанс, пусть и маленький, есть. Да уж, лидерство у него отобрать будет сложно. Уже нами командует. «Ну, давай, попытаемся». Встал я из-за стола, приказав взглядом Сипану с мальчишкой повторить мое действие. Всей компанией из семерых человек мы прошествовали через зал и остановились возле того края большого стола, где сидел неспешащий поворачиваться к нам блуд. «Здорово, мужики!» Пунебратский положил руку на плечо Ранхейца вепрь. «Славно мы вчера друг другу рожи начистили. Склянку зелья извел». «Сгинь!» Не оборачиваясь к нам, скинул руку вепре с плеча здоровяк. добрось да медведь!» Невозмутимо продолжил Хайдар. «Мы же извиняться пришли! Малой вон хочет! Тебе вчера мало досталось!» Резко встал здоровяк, заставив, как по команде подняться и всех остальных за столом. «Хочешь повторить?» Х -х, «Не!» Хохотнул вепрь. Сата столько тут все в порядок привел. Давай лучше выпьем и забудем вчерашнее. — Это я виноват, влез Китар. Меня Олов подначил, а я, не подумавши, ляпнул. Неправильные слова подобрал. Простите, дурака. Кабы ты дурак был. Сплюнул под ноги блуд. Доказать ничего не докажешь. Но мы это все знаем. Пошли вон отсюда. Да что ты несешь? Начал вепрь, но ранхиец мгновенно его перебил. «А ты бородатый!» — ткнул пальцем в Хайдара Блуд. «Что вчера не ту сторону выбрал? Что сегодня дерьму руки жмешь? Ты подумай. Хорошенько подумай». С мировой все понятно. Не вышло. И здесь кто-то нашелся смышленый. Сомневаюсь, что Блуд сам во всем разобрался, но факт. Они поняли, что драка не сама по себе началась. Не случайно. А тут уже домыслить про труп сами звезды велели. Хорошо, что прозрение пришло лишь сегодня. Сейчас уже стражи не станут сдавать. Подозрение — не доказательство. Но для себя записали уже нас в убийцы. Убеждать их в обратном бессмысленно, а вот проглотить «дерьмо» — я не вправе. Терять авторитет в глазах кучки нельзя. Свеприм я потом объяснюсь. «В предземье я бы тебе бросил вызов!» Оттесняя вепри шагнул я вперед. «А как с этим здесь? Поединки в законе?» «Все вчерашние слова ерунда, но сегодня ты меня оскорбил уже трезвым!» «Стражи не надо!» — крикнул блуд, подозвавшему уже к себе слуг трактирщику. «Новой драки не будет!» И, повернувшись обратно ко мне, прорычал. «На поле! Через час!» «Бой до твоей смерти живчики не оценят, но покалечу я тебя с удовольствием!» «Договорились!» Хищно оскалился я и, отвернувшись от блута, махнул своим «Уходить!» Боялся, что вепер продолжит бесполезные, что уже понятно, попытки помириться с ранхийцами, но Муниц в таких вещах разбирался не хуже меня. А еще он умел заставлять людей себя слушаться». «Что-то у меня пропало желание сидеть в одном зале с такой кучей дурней», — громко произнес вепрь. «Обед на четверых ко мне в комнаты», — приказал он подвернувшемуся слуге. «Пойдем, мужики». И вепрь двинулся к лестнице, ни капли не сомневаясь, что все мы последуем за ним. Говорить ему, что некоторые еще не доели заказанное сейчас было бы не к месту. Час — не такой большой срок». Нужно еще успеть объясниться с охотниками, доказавшими делом, что на них вполне можно положиться. Жаль, нет возможности подготовить китара, но мальчишка смекалистый, разберется по ходу, что врать. «Этот Олов. не завали я его, попытался бы прикончить китара», — сходу сознался я, едва мы оказались в номере вепре. «Он из гильдии предземских убийц. Парень ему хорошо насолил в свое время». Пришлось действовать на упреждение. «М-м, вон оно как!» — нахмурился вепрь. «Почему нам не сказали?» «Пользовать вслепую друзей некрасиво». «Не хотел подставлять вас», — подхватил ложь мальчишка. «Поймали бы нас с Дерханом за руку, так хоть вас бы оно не коснулось. Тут ведь помощь какая. Поучаствовать в драке и все. Чем меньше людей знает, тем больше оно все на случайность похоже». «Олаф», — так-то его Хансом звали, — эту ссору специально затеял. «Вы все сами видели. Я в ответ уже попытался от себя удар отвести. Ханс наверняка под шумок собирался мне шею свернуть. Он умеет». «Ну, а как завертелось?» — вновь забрал слово я. «Так я сразу решил, что грех случаем не воспользоваться. Мы еще когда с этим гадом у архива столкнулись, тот гитара сразу принялся своей связкой пугать». Я сначала не понял, но когда парень все рассказал, в общем, урода нужно было убить, я убил. С рук сошло и спасибо создателю. Могло хуже все обернуться. А блуд? Да пошел он. Доказать ничего не докажет. Шило я в нужнике утопил. Под дерьмом не найдут. Несмотря на меня, веперь задумчиво теребил свою длинную бороду, спускавшуюся между его ног к ножкам стула, проходя по животу и груди. — Ловко! — единственным емким словом оценил нашу операцию Клещ. — Про свои терки с гильдией ты не рассказывал. С долей обиды в голосе обратился к китару Бочка. — Как и когда умудрился с душегубами связываться? Ну, такое себе удовольствие. — Это все мой дар! — сокрушаясь, вздохнул мальчишка. — Про клинки проболтался. В земграде уже, когда ждал корабль. Не в те уши попалы и мгновенно явились гильдейские. К себе звали. Пацан с таким даром для них всем находкам находка. Ханствот был правой рукой сердалика, который за главного в гильдии. Помню, имя известное, кивнул Чопарь. Сердалик еще при мне возглавлял душегубов в Земграде. И отказов они не принимают, продолжил Китар. Пришлось согласиться для виду. История гадкая, потому и не хотелось рассказывать. Стыдно. Я ведь тогда человека убил по их просьбе. Знать не знаю, кто он. То проверка была. Но потом уже важный заказ. Ханс вел дело, на кону много денег стояло. И я сбег. На корабль в последний момент заскочил и на землю. Кто же знал, что за этот провал сердалика осерщает на Ханса так сильно, что и тому удирать придется? «Далеко не удрал», — хмыкнул Клещ. «Ладно, дело доброе сделано», — положил мне на плечо руку вепрь. «Замяли. За китары я бы убил кого хочешь. С Блутом что? Ты уверен, что справишься? Так-то этот медведь самый сильный из них. И тяжелый, и быстрый, и драться умеет. Некрасиво получится, если он тебе морду набьет. Мы теперь одна стая». Такой позор и на нас на всех ляжет. Не хотелось бы тут оборот белой галкой ходить. — Ты не знаешь Дерхана, зажал в голос Сёпа. — Бугай ляжет в секунду. — Вчера от чего то не лег. — Усомнился в моих возможностях вепрь. — Вчера в том нужды не было, — улыбнулся я. — Ну, дай бог, дай бог. Я и сам не уверен, что один на один свалю блута. В четверых они нас вчера знатно тузили. Будем надеяться, поодиночке медведи не так хороши. До сих пор сомневается. И понятно. Вчера я умышленно не показывал своих сил. Подставлялся специально. Давал себя бросить и пнуть, чтобы не выделяться. Но сегодня задача другая. Я намерен раз и навсегда отбить у соседей по трактиру и кварталу. Надеюсь, зрители будут. Желание связываться с мунцами. Хоть с изначальной четверкой, хоть строится и новеньких, и лучше пусть уже воспринимают всех вместе семеркой. Благо, очень надеюсь, что скоро мы ей и так станем. Вот сейчас принесшие еду слуги выставит все с подносов на стол и порадует кучку. Посмотрим, как новость воспримут. Перед демонстрацией своей истинной силы надо пробно забросить удочку. Пусть знают, что я еще и умен. «Мужики!» — начал я, когда слуги покинули комнату. «Вчера стража поднимала тему наследования. Вы друг друга поди в их указали». «А кого еще?» — хмыкнул успевший набить хлебом рот бочка. «На земле родни, не успели нажить». «И мы тоже. Если всех троих зверь прикончит, то нажитая нами ковчегу достанется. Это их единственное условие. Ну и половина добытого, что справедливо». «Вот на первого хозяина сходим, завалим его, а там можно будет с советом еще поболтать. Если бессмертные дадут добро, вы как? С нами? Не думали еще?» Все четверо перестали жевать еще до заданного мной последним вопроса. На лицах недоумение борется с надеждой. Они сходу поняли, о чем речь, но не могут поверить. «Каких таких хозяев вы собрались валить?» «Чужим» истончившимся голосом уточнил клещ. «Китар, ты им что, не рассказывал?» — вылупил я глаза на мальчишку. «Да когда бы? Там драка началась, и потом...» «Ох, ёк!» — хлопнул я себя по лбу. «Вы же не знаете до сих пор. Мы с живчиками договор заключили». Я наскоро пересказал им произошедшее на Совете Бессмертных, уточнив, что у нас теперь эксклюзивное право на такую охоту. Решит еще вепрь, что они точно так же смогут ходить на хозяев своим коллективом. Нет, здесь не будет как с нормами Никакой очереди, только я и мои люди. Но для этого вам, хочешь не хочешь, придется признать меня главным. Вот такая ловушка. Что так можно было? С обидой в голосе выдал риторический вопрос клещ. Одного подцепил на крючок. «Получается, можно», — вздохнул Бочка. Я был прав. Предложение заинтересовало могучую кучку. «Совету невыгодно увеличение отряда охотников», — заглянул в суть проблемы Чопарь. «Смерть каждого лишает полис клиента, стоящего в очереди, при этом не пополняя казну. Тут, если только переписывать завещание...» И только Вепрь смог взять себя в руки и вспомнить про логику. «Мы от меры триады подогнали под край», — пробасил он сердито. «Зачем нам еще семена и бобы? Наоборот, другой, в очереди тоже денег хватает». Вот и все. Моя ставка на текущий пожилом истинных охотников азарт провалилась. «Разве что», — почесал вепрь бороду, — «друзьям помочь малость. На твердь пропуск высокий». Вам три сотни семян на троих добрать надо. Вепрь задумался, вскинул глаза к потолку, зашептал себе что-то беззвучно поднос, словно делал в уме непростые подсчеты. «Мне того, что имеем, не хватит», — подвел он итог размышлений. «Так и быть, помогу вам с хозяевами. положу вас в походы. Когда вызовут, скажешь», — принялся меня наставлять вепрь что мы вчетвером перепишем свои завещания в пользу полиса. На твердь лучше сильным отрядом идти. Решено. Вместе с нами пойдете. Берем вас с собой. Волна шумной радости, проявленной людьми вепре и подключившимся к ним китарам, напрочь лишила уместности мои справедливые возражения, которые я хотел изложить. Нас они берут. Это я готов их взять с собой на твердь. Как и я, а не вепрь поведу всех на хозяина леса. Ладно, сейчас промолчу. Пусть сначала увидит своего будущего предводителя в деле. Демонстрации будет даже эффектнее, чем я изначально планировал. Мне уже мало просто чужих припугнуть. На первое место выходит необходимость впечатлить своих. И я впечатлю. Будь готов, вепрь. Скоро ты сложишь себя полномочия лидера.